Глава 43. Артём. Меня разбудил вибрирующий на беззвучном режиме телефон. Открываю глаза, плохо соображая с просонья. Свет на экране погас. Жду важного СМС. На ощупь нахожу телефон, разблокирую экран. Всё сделал, как договаривались. Рыбка захватила приманку вместе с крючком. Спать резко расхотелось. На часах три часа ночи или утра, кому как нравится, аккуратно перекладываю руку Инги, обвившую мою шею на подушку. Подхватываю одежду и выскальзываю из комнаты. Очень хочется позвонить и узнать все детали. С трудом сдерживаюсь. Нельзя доверять такие разговоры операторам мобильной связи. Захожу в кабинет и включаю ноутбук. Пока нет никакой детальной информации по делу, а заснуть я уже не смогу. Надо решить проблему обучения Инги. Захожу на сайт университета, куда она зачислена на первый курс. Мне нужно найти варианты индивидуального или дистанционного обучения. Хочу подсластить пилюлю своей девочке, что хотя она и не будет ходить в университет, научиться будет всё равно». Открываю сайт, нахожу её факультет и смотрю варианты обучения. Меня заинтересовало очно-заочное. Кажется, подходящим. Несколько раз в неделю я смогу и сам с ней ездить или. Умная мысля приходит опосля. Телохранитель это отличный выход из положения. Найму двоих на вопрос с безопасностью решён. Нужно предложить Инге. Думаю, что она одобрит, особенно если стоит выбор между очным обучением или заочным. Когда вопрос с обучением Инге благополучно решился? Мои мысли возвращаются к тому дню, когда я предложил славяну авантюру с мельником. Выгорит она или нет, было до конца неясно. Риски высоки, но и выигрыш стоил рисков». Славян, не раздумывая, согласился. У него пунктик по финансам. Когда он ушел из стаи, то и денежной помощи лишился. Родители его остались в клане Полоцкого, а вот Славян не захотел быть простым винтиком в махине родового конгломерата и ушел ко мне. Идея разжиться деньгами за счет Мельника вызвала его бурный восторг. Даже то, что он рискует жизнью, не остановило авантюрную натуру моего напарника. Собрать на меня досье Витя осторожно предложил Славику, после того, как узнал, что Инга — моя истинная пара. Мы вместе со Славяном сочинили мою историю, чтобы Мельнику она точно понравилась, щедро снабдили ее жареными фактами под грифом «Совершенно секретно». Выдать Дна Люттова за сына Мельника я решил после того памятного разговора на кухне. Черным волкам нужен Альфа. А чем лютый не Альфа. Кто в конце концов убьет Мельника, не так уж и важно, важно, кто займет его место. Друг пока не знает о столь блестящей вакансии. Знаю, что лютый не стремится к власти. Ему хватает того, что у него есть. Но что поделать с рефлексией по поводу того, что Лада — дочь Альфы, а он — никто? А возможность стать Альфой Черных Волков уравняет его с Ладой. Добровольно он никогда бы на такое не пошел. Его честность уже стала его визитной карточкой. Но для того и нужны друзья, чтобы помочь, ничего не требуя взамен. Всем хорошо. Звонок. Три шестнадцать. Кто это мог бы быть? Смотрю на светящийся экран телефона. «Артём, это я!» Слышу взволнованный голос Лютого. «Чего не спится в ночь глухую?» Хочу снять напряжение шуткой, но друг не поддерживает мой шутливый тон. «Артём, ты знал, что Мельник мой отец!» Напрямую спрашивает Лютый. Не думал я, что Витя попрёт сразу с бумагами к Дэну. Видно, сильно зацепил его лютый Я бы тоже хотел, чтобы мой сын был похож на Дэна. Догадывался. Ухожу от прямого ответа я. А ты откуда узнал? Он пришёл ко мне в клуб, пьяный от радости. Предложил всё своё имущество перевести на меня. Оставить своим наследником. У лютова растерянный голос. Говорит, что мечтал о таком сыне, которому империю оставить не страшно. Надо вырасти в детдоме, чтобы понять, насколько жива в каждом ребёнке мечта найти родителей. У лютова она сбылась. «И что ты решил?» Стараюсь сохранить спокойствие я. «Я в растерянности», — говорит он, и голос подтверждает его чувства. «Артём, приезжая Надо обсудить это дело. Лади сказал уже: давлю на больную мозоль друга. Лада, как её отец мягко говоря недолюбливает, Альфу Чёрных Волков. Не говорил пока. Из голоса люто сочится тоска. Так скажи, узнаем её реакцию подталкиваю к решительным действиям друга. «Конечно, скажу, но не в четыре же утра ей звонить по этому поводу». Лютый раздражён. Эмоции у него меняются, как в калейдоскопе стекляшки. «Послушай, а откуда он взял, что ты его сын?» Стараюсь достучаться до разума Лютого, размякшего в сиропе сентиментальности. Сказал, что детективы накопали информацию, и якобы у него была связь с моей матерью, дочерью Альфы. Я чувствую, как он дрожит от возбуждения у себя в клубе. Вокруг орёт музыка, а он заперся у себя в кабинете и разговаривает со мной. Он, чтобы забрать власть, убил деда в честной битве. Мать моя сбежала, и он не знал, что она беременна. Продолжает Лютый. В версии Мельника он весь такой белый и пушистый. На самом деле всё было иначе. Без экспертизы нельзя сказать, что Лютый его сын. Правда, все события складываются в один. Весьма некрасивый пазл. «Интересная интерпретация событий», — осторожно говорю я. «Что значит интерпретация?» — взрывается Лютый. «Он словно Бигфордов шнур». Стоит поднести спичку, как загорается, и если вовремя не погасить, то последует взрыв. «Как? Что значит? Ты читал документы или поверил на слово?» Зерно сомнения уже зародилось в Дэне. «Насколько мне рассказывали эту давнюю историю, то события развивались совсем не как в изложении Мельника». Лютый напряженно молчит. Слышу, что дышит, как марафонец после забега. «Что ты слышал о той истории?» Наконец-то задаёт вопрос он. «Я слышал от ребят из города, что когда в клане Чёрных Волков появился Пришлый, то начался раскол. Сам понимаешь, что Пришлым был Мельник. Он вызвал на бой старого Альфу, который всех устраивал. Твой дед был действительно стар, Дэн. Чести такая победа не делает. Что было дальше? Лютый натянут, как тетива. А дальше он убил твоего деда и его Бету. Взял на одну ночь твою мать, а утром вышвырнул ее из дома. После такого бесчестия она пропала. Значит, я оказался прав. И Мельник изнасиловал дочь Альфы. Лютый действительно может быть его сыном. «Что было потом?» От голоса веет смертельным холодом. «Я не знаю». «Честно говорю я. Судя по тому, что ты родился, она оказалась беременной». «А меня бросила в детдоме, потому что я сын насильника?» В голосе лютова столько боли, словно выплёскиваются все обиды на родителей. Я не могу знать, почему она так поступила. «А ты не думаешь, что она могла умереть?» спрашиваю его я. «Да, он мне так и сказал, что она умерла при родах». Теперь он источает ненависть. Он поплатится за то, что сделал со мной, матерью и дедом. «Не торопись с выводами, Дэн!» говорю ему. Но больше я его не слышу. В телефоне раздаются гудки, лютый вне доступа сети.